До приезда Кэлза оставалось не более двух часов. А мне нужно было еще собраться. Причем внутреннее чутье подсказывало, лучше последовать совету парня и подобрать что-то особенное. А за особенным необходимо было наведаться в одно место, где я не была месяца два. Я знала, что получу от Тессы нагоняй, поэтому заехала за тортиком. Я ее ценила, так как она единственная, кого я могла именовать подругой, и то, что видимся мы сейчас редко, не меняло дело. Припарковавшись на обочине, я обогнула низкий кованый заборчик, огораживающий клумбу, и постучала массивной металлической ручкой в дверь, на которой была схематически изображена девушка в платье и шляпке. «Какие люди!» — мелодично пропела хрупкая блондинка, напоминающая цветочную фею из сказки. Ядовитая Айрис почтила меня своим присутствием. Тесса единственная называла меня так. Пожалуй, она одна помнила, что прозвище Яд не только дань моему характеру, но и связь с фамилией. Фелл – ядовитый цветок, произрастающий где-то на границе Гандии в тропических лесах. Поэтому Яд меня назвали задолго до того, как я превратилась в отраву для золотых мальчиков и девочек Мирийского колледжа. Еще в школе, а там я была вполне милым ребенком. Иногда мне казалось, что если бы не прозвище, может быть, я выросла бы совсем другой. Например, такой, как цветочная фея Тесса. Веселый, беззаботный и добрый. Впрочем, Тесса не училась с избалованными одаренными магией нахалами вроде кэлза. Раньше мы с ней жили на соседних улицах, ходили в одну школу, но потом у меня вдруг обнаружился сильный дар, и я поступила в Мирийский колледж, а вот Тесса так и осталась обычной горожанкой. Она никогда не переживала по этому поводу и мечтала шить шляпки и красивые платьице. Собственно, свою мечту она воплотила в этом магазине-ателье». Ее бизнес не был большим и прибыльным, зато Тесса всегда тонко чувствовала клиента и по-настоящему наслаждалась тем, что делала. Она одна могла подобрать мне платье, которое и сядет хорошо, и движения стеснять не будет. «Рассказывай, что тебе нужно, подружка!» — сходу начала она. На двери мелодично запели колокольчики, когда мы с улицы прошли в небольшую уютную гостиную комнату, совмещенную с холлом. Отсюда на второй этаж вела массивная дубовая лестница, а найденная у меня в сарае старинная вешалка для пальто до сих пор стояла у входа, хотя я думала, Тесса выкинет ее с первой же получки. Но антикварная вещица чем-то приглянулась моей подружке, и она оставила ее себе. Я бывала здесь неоднократно и всегда поражалась, насколько Тесса за какие-то три года сумела сделать это место отражением себя – Небольшие изящные столики, запах кофе, мягкие диваны. Все, как и она сама, утонченно красивая, но не навязчивое. Здесь хотелось расслабиться и болтать о девичьих секретах. Нигде, кроме этого ателье, я не уплетала эклеры и не восхищалась новыми моделями платьев, забывая о том, что нашу прозвище ед «Почему ты считаешь, будто мне что-то нужно?» Я улыбнулась и плюхнулась на диван. Не удержалась, стащила обувь и подогнула под себя ноги. Было хорошо и легко. Тут же лежал клетчатый плед, который можно накинуть на плечи, если вдруг станет зябкой и погаснет леющий в углу комнаты настоящий, немагический камин. «Айрис, тебя не было с начала лета!» — хохотнула она. «Последний раз ты рыдалась здесь, так как считала, что Брил погибла по твоей вине. Я отпаивала тебя кофе с коньяком, убеждала в обратном и обещала шить платье». «Ты редко приходишь просто так», — с грустью заключила она. «Прости. Я совершенно искренне сожалела и в данный момент недоумевала. Почему так? Меня же действительно сюда тянет. Я тут отдыхаю душой. Зато я принесла тортик. Это зачтется за извинения? Тортик давай!» Тесс не была склонна к обидам. «Я действительно непростительно редко сюда заходила». Мы жили вроде бы недалеко, в одной части города, и скучала я по ее оптимизму и заводному смеху, но меня затягивал совершенно другой мир, частью которого подруга не являлась. И смерть брил, я слишком много времени уделяла поиском ниточек, которые ведут к пониманию, что произошло в тот день. Отдавая дань мертвым, я забывала о живых. Неправильно. И сегодня пришла не просто поболтать. Тесс была умна и чувствовала это, но вела себя невозмутимо. «Тебе добавить в кофе корицу?» «Да, можно. Я поддерживала неспешный разговор и размышляла о своем». «А сахар, мамин, у тебя еще остался?» «Конечно». Тесса повернулась ко мне и нахмурила брови. «Ты же знаешь, я не очень доверяю всем этим магическим штучкам, и тебе не советую». «Хотя о чем это я?» Ты сама одна из тех, кто не может жить без магии. Магия, магии и рознь. А касаемо различных тоников и энергетиков, я тоже стараюсь не увлекаться, но впереди насыщенная ночь. Не могу позволить себе уснуть в середине мероприятия. Дай угадаю. И ко мне ты пришла за тем, чтобы я помогла найти наряд, подходящий для этой ночи. Я права? В общем, примерно так. Я смутилась. Действительно было неудобно, что пришла к Тессе лишь тогда, когда мне потребовалась ее помощь. «Айрис?» Блондинка сощурилась и скользнула на диванчик рядом со мной. От нее пахло ванилью, голубые глаза горели любопытством, и хотелось выложить ей все, что знаешь. Даже странно, что здесь не была замешана магия. Тесса просто умела слушать и располагала к себе. «Это не то, о чем ты думаешь», — отмахнулась я, пресекая дальнейшие ненужные расспросы. «Но почему?» — нахмурилась она. «Почему? Всегда не то, о чем думаю». «Айрис, когда ты повзрослеешь?» «В деле ведь замешан парень. Лучше бы не был. Впрочем...» Я вспомнила про Триона. «В этом деле замешаны сразу два парня, и от этого только проблем больше». «Ты сумела меня удивить, Айрис», — Тесса устроилась поудобнее. Рассказывай, что задумала кокетка. Тесс никогда не брала с меня денег, она не могла это делать, исходя из каких-то личных принципов. Но до дрожи в коленях любила истории, а я их часто рассказывала. Когда делишься мыслями с кем-то еще, тщательно подбираешь фразы, из смутных образов складываешь предложения, удается поймать ускользающие детали и сложить цельную картинку происходящего. Я не рассказала ей всего, но в общих чертах обрисовала ситуацию. «То есть ты сегодня вечером идешь неизвестно куда с самым большим засранцем Кейптона?» резюмировала она после того, как я закончила свой не очень стройный рассказ. «Как-то так». Я отхлебнула из чашки крепкий кофе и зажмурилась от удовольствия. «Ты сможешь одолжить мне приличное одеяние?» Такое, чтобы с одной стороны не стыдно было появиться где угодно, а с другой – не выглядящая слишком вычурно и вписывающаяся в мой стиль. Такое вообще бывает или я прошу слишком много? Мне впору открывать новую линейку одежды с названием «Айрис». «У меня всегда есть для тебя что-то особенное», – Тесса усмехнулась. «Ты действительно выделяешься из толпы». «Сейчас у тебя есть одежда специально для меня?» Восхитилась я. «Конечно. Я же обещала тебе платье. Даже мерки сняла, помнишь?» «Не верю, что ты восприняла тот вечер всерьез. Думала, забыла об этом нетрезвом обещании, едва я вышла за дверь. Конечно, восприняла. А как иначе? А потом мне нравится на тебя шить, сидит все хорошо. Сейчас покажу. Пошли». «А если мне не понравится...» Спросила я, поднявшись с дивана и прямо босиком направившись за Тессой в подсобку, где она хранила готовые вещи. Это же помещение использовалось как примерочное. «Это твои проблемы», — отмахнулась Тесса. «Понимаешь, выбора у тебя все равно нет. Это единственное, что могу предложить. Нравится — бери. Не нравится — тоже бери. Сидеть оно будет на тебе великолепно. Или ты сомневаешься во мне?» В Тессе я не сомневалась, но смотреть платье все же шла с опаской. Подруга могла создать какой угодно шедевр. Даже тот, в котором я никогда не рискну появиться на люди, сколь бы шикарен он ни был. Первое, что бросилось в глаза, когда я зашла в просторную примерочную, это то, что платье, висящее на манекене, не было ни черным, ни изумрудным, как я ожидала, а имело насыщенный фиолетовый цвет. Непривычный, не мой Это отпугнуло и заставило настороженно замереть приглядываясь. «Ну а что?» — возмутилась Тесса. «Нельзя всю жизнь носить два цвета. Это скучно и глупо. А фиолетовый тебе подойдет, поверь моему опыту. Он сложный, как и ты». Согласно быть скучной и глупой, простонала я, обогнув манекен с платьем. «Мне уже страшно». «Иди одевайся!» Фыркнула подружка и вышла, а я осталась одна со своими мыслями и страхами. Впрочем, тест выразилась очень конкретно. «Выбора у меня нет. Если хочу получить платье, забираю это или иду в чем есть». «Так что же меня смущает? Оно ведь красивое». «Платье действительно было шикарным и вписывалось в мой стиль. Я это поняла, едва только надела его на себя». Оно сидело идеально по фигуре, но очень уж отвечало по желанию Келзе, выглядело кричаще сексуальным. Как и все мои вещи, платье нужно надевать на удобные штаны в исполнении Тессы, слишком уж узкие, напоминающие вторую кожу только насыщенного чернильного цвета. Сверху на невесомую прозрачную блузу также можно было надеть плотный кожаный корсет – сегодня не черный, а того же насыщенного фиолетового оттенка. Юбка же была невесомой, летящей, из переливающегося тысячами маленьких стразиков очень легкого, почти прозрачного шелка. Весь наряд был построен на контрастах. Нежность и агрессия». Если стоять и не шевелиться, вид был словно у старшеклассницы на выпускном. Корсет, сделанный из замши, смотрелся не так вызывающе, как кожа, к которой я привыкла. Он придавал моим формам округлость и визуально уменьшал талию. Создавалось впечатление, будто ее можно обхватить руками. Юбка спадала мягкими складками до пола, а если сделать шаг, разлеталось, словно вокруг ног кружили два воздушных элементаля. Красиво и дерзко. Осталось только в шкатулке мамы найти подходящее украшение на шею. Сегодня я даже знала, какое. К этому наряду вполне могли подойти крупные темно-синие камни в оправе из черненого серебра. Это ожерелье осталось от деда, маминого отца, как память о его прошлой жизни. Он принадлежал к аристократии, но, влюбившись в бабушку, потерял все. Благосклонность родни, титул. «Деньги. Это сейчас к неравным бракам относятся гораздо спокойнее». Я повертелась перед зеркалом и так и этак, не решаясь выйти обратно в холл. «Нравится?» — не выдержала Тесса и заглянула ко мне сама. Я повела обнаженными плечами. «Наверное? Не знаю. Очень непривычно». «Значит, нравится?» — сделала вывод она. Сейчас еще дам недостающие части наряда. В образе явно чего-то не хватает. Тесса вернулась с тонкими перчатками и переливающейся паутинкой, которая надевалась на волосы. Они у меня, к счастью, не нуждались в укладке, длинные, прямые и гладкие, как шелк. Их бесполезно было убирать в прическу, зато распущенными они смотрелись роскошно. Мелкие синенькие камушки, раскиданные по тонким нитям, казались запутавшимися в волосах звездами. Мне действительно шли и платье, и цвет. Даже глаза стали ярче, из обычных зеленых став изумрудными».